Глава вторая. Что мне делать теперь, когда я не слышу твоих шагов и не знаю, чья жизнь утекает, твоя или моя? Меня зовут Виолетта Туссен. Я была дежурной по железнодорожному переезду, а теперь работаю смотрительницей кладбища. Здесь я и живу. Я пробую жизнь на вкус, пью ее мелкими глоточками, как жасминовый чай с медом. Впрочем. Когда ворота моего кладбища заперты, а ключ повешен на ручку двери в ванную, наступает райское блаженство. Нет, не такое, как у моих соседей. Я говорю о рае для живых. Стаканчики Портвейна 1983 года. Каждый год, 1 сентября, Жозе Луиш Фернандес дарит мне бутылку. И я открываю это вместилище солнца, бабьего лета, счастья. Ровно в семь вечера, в дождь, снег или ветер. Два напёрстка рубиновой влаги. Кровь виноградников Порто. Я закрываю глаза и наслаждаюсь. Один глоток, и вечер наполняется радостью. Всего два напёрстка, потому что я люблю лёгкое опьянение, но не алкоголь. Жозе Луиш Фернандес весь год, раз в неделю, приносит цветы на могилу супруги. Марии Пинто, 1956-2007. В июле он уезжает в отпуск, доверив священно действовать мне. Бутылка портвейна – знак его благодарности. Моё настоящее – подарок небес. Так я говорю себе каждое утро, открыв глаза. Я была очень несчастна, почти уничтожена, опустошена, как мои соседи за которыми я приглядываю, и даже хуже. Сам-то организм функционировал, но на холостом ходу. Куда-то подевался весь объем души, а ведь она, как говорят, весит ровно 21 грамм у толстых и тощих, высоких и низких, молодых и старых. Хотите знать, что меня спасло? Все очень просто. В отличие от многих, Я никогда не упивалась своими бедами и решила положить им конец. Началась моя жизнь очень плохо. Я родилась от неизвестных родителей в Орденах, на севере департамента, в местечке на границе с Бельгией. Тамошний климат называется умеренно континентальный. Сильные осадки осенью и частые заморозки зимой. Я всегда представляла себе, что именно об этих местах Написана равнинная страна Жака Бреля, где небо близко так, что вот подать рукой, и серый небосвод сливается с рекой. В день своего рождения я не закричала, и меня отложили в сторону, как посылку весом 2 килограмма 670 граммов, без штампеля и фамилии адресата. Наверное, решили сначала заполнить бумаги, чтобы объявить меня безвременно ушедшей мертворождённой, ребёнок без искры жизни и фамилии. Акушерка торопилась домой и, недолго думая, назвала меня Виолеттой. Полагаю, вся я, с головы до маленьких пяточек, была именно такого цвета. Потом кожа порозовела, пришлось заполнять свидетельство о рождении, но женщина и не подумала переназвать младенца. Меня положили на батарею, и я согрелась. Мать не хотела ребёнка, и я ужасно мёрзла у неё в утробе. Жар, исходящий от чугунной гармошки, вернул меня к жизни, поэтому я так люблю лето и не упускаю случая подставить лицо первым солнечным лучам, совсем как подсолнух. В девичестве я была однофамилицей Шарля Трене. Фамилию наверняка придумала та же акушерка. Видимо, была поклонницей певца. Потом я его тоже полюбила и долго считала кем-то вроде дальнего родственника, этаким американским дядюшкой. Если напеваешь себе под нос мелодии любимого исполнителя, чувствуешь родство душ. Фамилию Туссен я взяла, выйдя замуж за Филиппа Туссена. Нужно было сразу насторожиться. Некоторые мужчины, которых зовут Прентан, бьют жен. У многих мерзавцев красивые имена. Я не тосковала по матери, разве что во время болезни, если случался сильный жар. Я быстро росла, тянулась вверх, словно провидение наградило меня гордой спиной, чтобы компенсировать отсутствие родителей. Я прямая, как струнка, не гнусь, не склоняюсь, не прогибаюсь, даже в дни печали. Меня часто спрашивают, «Вы? Случайно?» Не занимались классическим балетом? Нет, отвечаю я. Осанка от повседневных забот. Они заменили мне станок.